Глава 80. Руби готовится идти в услужение. Наш честный друг Джон Крамб после столкновения с сэром Феликсом был брошен в узилище и провел в участке остаток ночи. Это не произвело на него такого удручающего действия, какое могло бы произвести на более впечатлительную натуру. Он знал, что не убил баронета, а значит, его не вздернут, что само по себе утешало. Приятно было осознавать, что он отделал молодчика на глазах у своей Руби. Джон Крам не считал свою способность и готовность поколотить врага чем-то особо выдающимся, но надеялся, что Руби отметила, кто из двоих лучше себя показал. Ночь в участке не доставила ему особых неудобств». Он хоть и очень гордился широкой кроватью у себя дома, сам был не требователен к комфорту и не считал позорным провести ночь за решеткой. С полицейским, который сразу увидел в нем славного малого, Джон разговаривал очень добродушно и безропотно, дал себя запереть. Лежа на жесткой койке, он утешался мыслью, что Руби уж точно не глянет больше на это который трусливо повалился на землю, даже не пытаясь дать сдачи. Джон Крамбо много думал о Руби, но ничуть не винил ее за свои беды. На другое утро его отвели к магистрату, но в начале дня отпустили. Сэр Феликс не сильно пострадал и отказался подавать жалобу на побои. Джон Крамба. Сердечно пожал полисмену руку и предложил выпить по кружечке пивка. Констебль нехотя отказался и, прощаясь с недавним узником, выразил надежду увидеться в скором времени. «Приезжайте в Бенгей», — сказал Джон. «Я вам покажу, как мы живем». Из участка он пошел прямиком к миссис Питкин, где спросил Руби и услышал, что она гуляет с детьми. И миссис Питкин, и миссис Хартл советовали Джону пока не показываться Руби на глаза. Видите ли, сказала миссис Питкин, она убивается, что вы сильно побили молодого джентльмена. Да где уж сильно? С ним почитай ничего и не сталось. Оставьте ее одну на время, Ха -ха -ха, сказала миссис Хартл. Ей полезно немного пострадать. «Может, и так», — ответил Джон. «Только я не хочу, чтобы ей было худо. Уж пусть она кушает регулярно, миссис Питкин». Когда ему объяснили, что Руби не собираются держать в черном теле, он распрощался и ушел, получив от миссис Хартл заверение, что его вызовут в город, как только сочтут это уместным. Напоследок Джон пообещал обеим дружественным дамам, что приедет, как только ему чаркнут весточку. Затем отвел миссис Питкин в сторонку и сказал, что готов заплатить, ежели будут какие расходы. В Бенге он уехал так с Руби и не увидевшись. Когда она вернулась, ей сказали, что заходил Джон Крамп, «Я думал, он в тюрьме!» — ответила Руби. «Что это ему быть в тюрьме?» — спросила миссис Питкин. «Он ничего худого не сделал. Молодой человек, как я поняла, тебя тащил, и мистер Крамп вмешался. Любой другой на его месте поступил бы так же. Конечно, его не посадили в тюрьму». «В тюрьму?» — скажешь тоже. «Туда надо посадить кое-кого другого». «И где он теперь, тетя?» «Уехал в Бенгай заниматься делами и больше сюда не ногой. Он очень хорошо увидел, кто чего стоит. Красота! Не толще кожи, Руби!» «Джон Крамп завтра ко мне прибежит, если я хоть пальцем поманю!» Объявила Руби. «Коли так! Джон Крамп дурак набитый! А ты давай займись работой!» Руби не понравилось, что ей приказывают заняться работой. Она тряхнула головой и хлопнула кухонной дверью и обругала служанку, после чего села, и заплакала. «Как теперь быть?» «Она подозревала, что сэр Феликс с ней больше не придет, а если и придет, то недорогого стоит», — как сказала она себе. Безусловно, Руби не прониклась к сэру Феликсу Большей любовью от того, что его побили Хотя тогда и приняла сторону своего городского кавалера Она не думала, что когда-нибудь еще будет с ним танцевать Танцы были главным очарованием ее лондонской жизни И теперь о них нечего и мечтать Что доженить бы? Руби теперь тоже думала, что у сэра Феликса не было такого намерения «Джон Крамб, неотесанный уволень, которого...» — думала Руби. «Ни одна девушка не полюбит. Любовь и Джон Крамб, что у них может быть общего? Но...» Руби не нравилось катать коляску по Ислингтону. Не нравилось, что тетя Питкин приказывает ей заняться работой. Руби нравилось быть влюбленной и танцевать. «Ну, коли с этим покончено...» Возникает вопрос. Нельзя ли найти себе чего-нибудь получше, чем жить у тетки и катать коляску по Ислингтону? Миссис Харту по-прежнему одиноко жила на квартире и, не имея своих дел, взялась устраивать судьбу Джона Крамба. Она в жизни не видела человека, менее похожего на ее соотечественников. «Интересно, есть ли у него в голове хоть одна идея?» Сказала она миссис Питкин. Та ответила, что у мистера Крамба, безусловно, есть очень сильная идея — жениться на Руби Рагглз. Миссис Хартл улыбнулась. «Думаю, что миссис Питкин тоже очень не похожа на ее соотечественниц. Однако она была чрезвычайно добра к миссис Питкин, заказывала рисовые пудинги, чтобы угощать ими детей и намеревалась помочь Джону Крамбу, насколько в ее силах. Чтобы это осуществить, она посвятила миссис Питкин в свой план. Миссис Питкин предстояла стать главным действующим лицом, но сценарий принадлежал исключительно миссис Хартл. На следующий день после того, как Джон вернулся в Бенгей, миссис Питкин вызвала Руби в гостиную – Обратилась к ней так «Ну, Руби, знаешь, пора положить этому конец «Чему?» «Ты не можешь жить тут вечно «Мне кажется, тетя Питкин, я много работаю и не получаю жалования «Мне не по карману больше одной служанки «И если нет жалования, все равно есть расходы на содержание «Да и другие причины имеются «Твой дед тебя обратно не пустит, это точно» «Я бы все равно ни за что к нему не вернулась!» «Но тебе надо куда-то перебраться!» «Ты не навсегда ко мне приехала!» «Да я б тебя навсегда и не пустила!» «Тебе надо идти в услужение!» «Я не знаю, кто меня возьмет!» «Сказала Руби!» «Дай объявление в газету!» «Напиши, что ищешь место няньки!» «Ты вроде любишь детей, а я дам тебе рекомендации, только честно напишу, как есть!» «Большого жалования сразу не проси!» Лицо у Руби стало очень несчастное. Глаза наполнились слезами. После радости мюзик-холла все это было так неожиданно и ужасно. «Рано или поздно все равно придется, так что дай объявление прямо сегодня. Ты меня выгоняешь, тетя Питкин?» «Если это называется выгонять, то выгоняю!» Я с тобой никогда не говорила, как хозяйка. Ты уходила гулять со своим бездельником, хотя и запрещала. Теперь, когда найдешь место, слушайся, хозяев. Повеселилась? Теперь плати. Придется тебе самой зарабатывать на хлеб, раз ты поссорилась и с женихом, и с дедом. Ответить на это было нечего. И потому Руби отнесла объявление в газету. Деньги на него дала миссис Хартл. Потому что, на самом деле, сказала она, Руби должна оставаться здесь, пока мистер Крамп ее не заберет. Миссис Питкин выразила мнение, что Руби бесстыжая девка, а Джон Крамп тюфяк. Возможно, она немного ревновала квартирантку к племяннице, считая, что лучше бы миссис Хартл заботилась только о ней. День или два Руби ходила по матерям, нуждавшимся в няньках. На объявление откликнулись отнюдь не аристократки, и дома, которые она посещала, не блистали великолепием. Везде ей отказывали. Рекомендации от тетки неприемлемы. Кудряшки Руби неприемлемы. У нее слишком легкомысленный вид. Она чересчур свободно говорит». Наконец, одна счастливая мать пятерых детей согласилась взять ее на испытательный срок в один месяц. Жалование 12 фунтов в год. Чай и стирка в содержание не входит. Это было рабство. Прямое рабство. А ведь ее когда-то любил баронет, и она могла стать хозяйкой дома получше того, куда нанималась прислугой, если бы только поманила пальцем. Однако. Деваться было некуда, и плачущая Руби приготовилась покинуть кровь тети Питкин. Надеюсь, тебе понравилось новое место? сказала миссис Хартл в последний день до ухода Руби. Ничуть не понравилось. Я в жизни не видела детей уродливее, миссис Хартл. Ха, уродливые дети так же нуждаются в заботе, как и красивые. А мать! «Злючее-призлючее!» «Ты же сама виновата, Руби!» «Правда? Я ничего дурного не делала!» «По-твоему, хорошо бросить молодого человека, с которым обручена!» «Все случилось из-за того, что ты нарушила слово данное мистеру Крамбу!» «Оттого твой дедушка и выгнал тебя из дому!» «Он меня не выгнал! Я убежала!» «И вовсе не из-за Джона Крамба, а потому что дедушка таскал меня за волосы!» «Но рассердился он на тебя из-за мистера Крамба, Ха -ха -ха. если девушка обручилась с молодым человеком, она должна держать слово». Без сомнения, проповедуя эту доктрину, миссис Хартл думала, что неплохо бы распространить ее на молодых людей. «Разумеется». Ты сама устроила себе неприятности. Жаль, что тебе не нравится место, но, боюсь, придется туда идти. — Я пойду. — Наверное, — ответила Руби, чувствуя, возможно, что еще может этого избежать, если поступится гордостью. — Я напишу мистеру Крамбу, куда ты устроилась. — Ой! — — Миссис Хартл, не пишите ему. Зачем вам ему писать? Ему до этого дела нет. — Я обещала его известить, если будут предприняты какие-либо шаги. — Пожалуйста, миссис Хартл, не пишите, забудьте. Я не хочу, чтобы он знал, что я в услужении. — Я должна сдержать слово. Да и чего ему нельзя знать? Тебе должно быть все равно, что он про тебя узнает. Мне не все равно. Я никогда не была в услужении и не хочу, чтобы он узнал. Тебе то что? Не хочу, чтобы он знал. Это такой позор, миссис Хартл. Тут нет совершенно ничего постыдного. Стыдиться надо, что ты его бросила. Это дурной поступок. Ведь правда, Руби? «Я не хотела делать ничего дурного, миссис Хартл. Только отчего он не сказал все сам, а притащил приятеля? Как бы вам понравилось, миссис Хартл, если бы мужчина привел с собой другого, чтобы тот за него говорил?» «Думаю, я была бы не против, если бы мне понравились слова. Ты же знаешь, что все это было от чистого сердца. Да, да». — Знаю. — И ты знаешь, что он по-прежнему хочет на тебе жениться? — Вот уж не уверена. Он вернулся в Бенга, с письмами у него не лучше, чем со словами. Скоро он найдет себе другую. — Найдет, конечно, если от тебя не будет никаких вестей. Думаю, лучше ему сказать. Я знаю, что будет. — Что? — Миссис Хартл? — Он мигом сюда примчится глянуть на место, куда ты устроилась. Вот что я сделаю, Руби, если ты согласна. Я вызову его сюда, и тебе не придется идти нянькой к миссис Багинс. Руби уронила руки и застыла, глядя на миссис Хартл. «Я так и сделаю. Но если он приедет, ты не должна вести себя, как прежде». Ну завтра я ухожу к миссис Баггинс. Мы ей напишем, чтобы она нашла себе другую няньку. Ты ведь туда идешь, как на каторгу. Верно? Мне там не понравилось, миссис Хартлу, А у мистера Крамба ты будешь хозяйкой дома. Ты говоришь, он не речист. Но я тебе скажу, что за всю жизнь не видела человека честнее или такого, который будет лучше обращаться с женщиной. Что толку в бойком языке, если за ним нет сердца? Что толку в позолоте, если нет настоящего металла? Сэр Феликс умеет красиво говорить, но вряд ли ты теперь о нем высокого мнения». Он такой красавец, миссис Хартл. Но храбрости у него меньше, чем у мыши. Итак, Руби, у тебя есть только один выбор. Джом Крамп или миссис Баггинс? Он не приедет, миссис Хартл. Предоставь это мне, Руби. Можно я его вызову? На это Руби чуть слышным шепотом ответила, что если миссис Хартл считает это правильным, она может вызвать. «Джона Крамба». «И ты больше не будешь глупить?» «Не буду», — прошептала Руби. В тот же вечер миссис Багинс отправили письмо, составленное миссис Хартл. Оно уведомляло, что непредвиденные обстоятельства не позволяют Руби Рагглз выйти к этой даме на работу. Ответ, полученный на словах, гласил, что «Руби Раглз бесстыжая девка!» Затем миссис Хартл от своего имени написала мистеру Джону Крамбу короткую записку. «Дорогой мистер Крамб, если вы вернетесь в Лондон, то, полагаю, услышите от мисс Руби Рагглс то, что хотите услышать. Искренне ваша Уинифрид Хартл». Ха. «О ней заботятся куда больше, чем о девушках моей молодости». — проворчала миссис Питкин. — я совсем не уверена, что она того заслуживает. — Джон Крамб будет считать, что заслуживает. — Джон Крамб — простофиля. А что до руби я таких девиц не выношу? — Ладно, все к лучшему. — А вы, миссис Хартл, просто не сказать, какая добрая. — Надеюсь, миссис Хартл, вы не съездите из-за того, что все кончилось.